Я ходил по своей квартире и балдел. Трогал теплые батареи, включал горячую воду и часами, как утка, плескался под горячим душем. Я смотрел телевизор, не вслушиваясь в слова, просто пялился в горящий экран и снова балдел. Я написал письмо Гале, чувствуя свою вину перед ней. В конце концов, она не виновата, что она такая. В том, что у нас так получилось. Я покаялся перед ней и попросил прощения». Не знаю, поняла ли она, что я с ней прощался. Надеюсь, она была умной, моя жена. После этого письма меня чуть отпустило. Я позвонил Нине и попросил разрешения приехать. Та долго раздумывала, потом коротко бросила. Ну что ж, приезжай. Я купил торт и цветы и поехал. У двери я долго не решался нажать на звонок. Нина открыла дверь, и я поразился тому, как она постарела. Она поймала мой взгляд и усмехнулась. «А ты как думал, Ковалёв?» Я страшно смутился и что-то забормотал в своё оправдание. Нина все поняла. Она тоже была не из дур. Моя первая жена. И она тоже не была виновата в том, что у нас не получилось. Я прошел в комнату Наташи. Дочка сидела на стуле перед компьютером, и я остолбенел и замер на пороге. Так она была похожа на мою мать. Наташа смутилась и жалобно пискнула. «Мама», Нина, стоявшая у меня за спиной, чуть подтолкнула меня вперед. «Ну что, иди, Ковалев, вершитель судеб, знакомься с дочерью». Я подошел к Наташе. Она вздрогнула, расплакалась и отпрянула от меня. Я разревелся и услышал, как за моей спиной всхлипывает Нина. Мы плакали втроем. Первой взяла себя в руки, конечно, моя бывшая жена. «Ну, хватит реветь». Ковалев, не разводи сырость. И ты, Наташка, пошли лучше пить чай. Тем более у нас есть роскошный торт. Да, Ковалев? Ты, кажется, не поскупился? Торт из французской кондитерской, верно? Какие деньги, Господи, и на что? Нина оставалась Ниной. Мужественной, жесткой, ироничной и саркастичной. И очень прямой. Я увидел, как Наташа взяла костыли. Мы с Ниной переглянулись. Через 10 минут мы сидели на кухне и пили чай. Разговор наш не очень клеился, но все-таки... Это было начало. Через три дня я поехал к Даше. Их я не застал. Соседи сказали, что Клавдия умерла, а Даша вышла замуж и переехала с дочкой к мужу на Дальний Восток. Суетливая и болтливая соседка вынесла мне конверт с письмом от нее. Вот за могилкой Клавы ухаживаю, а Дашка мне пишет, справляется, ну и благодарит, ясное дело. Я взял конверт, на котором легко и четко читался обратный адрес. В марте, к восьмому числу, аккурат к празднику, вышла моя новая книга. Называлась она «Моя женщина». Тираж был большим. Лариса сказала, что это подарок всем женщинам. Книга ей, кстати, очень понравилась. Скупая на похвалу Лариса сказала одно. «Ох, Максим Александрович, ох, ну вы и дали». Я, конечно, надеялся, что и мужчины прочтут эту книгу, но их, ясное дело, будет меньше, чем дам. Всем давно известно, и в театры, и в кино, и на выставки, и в книжные магазины ходят в основном женщины. Может, потому они и правят миром. Ведь не война и политика, не деньги и власть. Встреча с читателями была назначена на девятое, второй день продажи романа. Народу собралось много, но я, как всегда, нервничал, что никто не придет. Вечный страх автора. В зале магазина на Тверской было душновато и тесно. Мои поклонники стояли плотно, но мужественно. Я рассказывал про новый роман и отвечал на вопросы. А после, как обычно, началась автограф-сессия. Читатели подходили к столику, где я сидел, и говорили мне приятные слова. Многим хотелось поделиться и пошептаться. Признаться, я здорово устал. Сказывались волнения и напряжения. На вновь подошедшего я поднимал глаза и заучено спрашивал, кому подписать. Кто-то подписывал себе, кто-то подруге, кто-то родным. все как обычно. Я поднял глаза, на русоволосую женщину с темно-серыми глазами. «Кому?» — привычно улыбнувшись, шаблонно спросил я. Она, кажется, была страшно смущена. «Марине Сторожевой». После паузы тихо сказала она. Я вздрогнул, чувствуя, как забилось мое сердце. Мы смотрели друг на друга и молчали. На нас с удивлением глазели продавцы книжного и оставшиеся в зале читатели — Наконец я очнулся и шепнул. «Подождете меня? Я скоро закончу». Она покраснела и молча кивнула. Автограф-сессия закончилась, я тепло попрощался с сотрудниками магазина, собрал в цветы и вышел на улицу. Марина стояла чуть сбоку от двери, опустив голову и ковыряя носком сапога налить на асфальте. Я облегченно выдохнул и шагнул к ней, протянув букеты. «Это вам». Она испуганно глянула. «Ой, что вы! Спасибо не надо, это же вам!» «И вам, кстати, тоже. Пожалуйста, не отказывайтесь». Она слегка улыбнулась. «Ну, раз вы так считаете, только вы понесете все по-честному. Такая махина не удержу». И мы рассмеялись. Как же мне стало легко. «Ну что, вперед, подобрался я. «Очень хочется есть. Я всегда много ем от волнения. Да, и еще кофе». «Много кофе? Чашки две или три?» Она внимательно, изучающе смотрела на меня. А я пытался скрыть свое смущение и еще больше боялся ее разочаровать. Я взял ее за руку, скользко. Очень скользко было на улице. Ее рука была теплой и мягкой. Хотя на улице было морозно, промозгло, Март, кажется, отступать не собирался. И мы шагнули вперед. А перед нами... Разливалась Москва, щедро, богато и бестолково украшенная к празднику. Она переливалась и сверкала разноцветными огнями, безмерно раздражая москвичей и столь же безмерно восхищая гостей и туристов. Ну что ж, перемены не всем хороши и не всегда к сроку, но только не в моем случае, в смысле, не в нашем. Как мне хотелось в это верить, Господи! Как мне хотелось жить. Мне снова хотелось жить. Разве несчастье?